Глава вторая. В начале пятого я вернулся в контору. Вельда усиленно подписывала и заклеивала конверты. И была рада предлогу посочковать. Недавно звонил Пат. Наверное, просил передать мне, чтобы я был пай-мальчиком? Ну, другими словами, но в этом смысле. Майк, ты вроде бы босс. И мне неприятно тебе указывать, но к нам в дверь стучатся солидные клиенты. А ты занимаешься делом, которое и не пахнет деньгами. Я бросил шляпу на стол. Где убийство, там и деньги цыпленок. Убийство? Я так думаю. Приятно было сидеть здесь, удобно развалившись к кресле. Я зевнул. Вильда спросила. но собственно, что тебе нужно? Имя, ответил я. Просто имя женщины, которая умерла безымянной. Болезненное любопытство, да? но я не могу положить венок с надписью «рыжий». Что ты знаешь о неком Берингротине? Я наблюдал за мухой, ползущей по потолку, и мой вопрос прозвучал неожиданно. «Это должно быть Артур Берингротин», — ответил Вельда. «Старый джентльмен из общества, ему под 80 Один из пресловутых честных богачей. Одно время был заядлым игроком, но с возрастом остепенился. Сейчас ужасно набожен, старается замолить грехи молодости. Тогда я немного вспомнил его. Зачем ему телохранитель? Если не ошибаюсь, его особняк был несколько раз ограблен». Самое забавное, что взломщик мог получить, что ему хотелось, постучавшись в дверь. Артур Берингротин становится простаком, выслушивая душесчипательные истории. Кроме того, он крупнейший филантроп в городе. «Куча денег?» «Угу». «Откуда ты все это знаешь?» «Изабь ты читал что-нибудь, кроме юмореса, кто знал бы это тоже». Он известен как кинозвезда, очевидно, у него сильно развито чувство гордости. То он преследует кого-то за клевету, то лишает наследство какого-нибудь дальнего родственника за посрамление фамильной чести Берин Гротинов. Месяц назад он пожертвовал миллион долларов на приют для собак и кошек. А вот еще она встала и вытащила из груды бумаг газету недельной давности. Это была фотография кладбища. На фоне надгробных камней и монументов выселся наполовину возведенный мавзолей. Рабочие на лесах устанавливали мраморные плиты. Артур Берингроттин хотел быть уверенным, что и после смерти у него будет крыша над головой. Эльда положила газету на место. «Это клиент, Майк?» «Нет, просто случайно встретилось его имя». «Ты лжешь. А ты грубишь боссу». Я улыбнулся и нацепил шляпу и вышел. «У меня созрели кое-какие планы, но некоторое время надо было подождать». В внизу я заказал пиво. Когда третья кружка подходила к концу, мальчишка принес вечерние газеты. Пат поработал хорошо, фотография была помещена на первой полосе. Под ней крупно набрано обращение. Вам известно эта девушка? Конечно, мне она известна, рыжая. Сунув газету в карман, я вышел к автомобилю. На улицах было не проехать, и мне удалось добраться до 3 авеню лишь к 6-ти часам. Это заведение нашел без труда. Я вскарабкался на табурет и положил газету возле себя, фотографии вверх. Каратышка вертелся в стороне, около какого-то шалопая. Меня он еще не увидел. А когда увидел, побледнел. Что угодно. Беконы, яйца и кофе. Он бочком подошел к стойке и запустил руку в корзину с яйцами. Одно упало и растеклось по полу. Каратышка, казалось, даже не заметил этого. Зато шалопай издал серию хлопающих звуков, выливая суп через нос. — Позади жаровни стоял стальной рефлектор, и я дважды поймал взгляд коротышки, обращенный на меня. Лопаточка была достаточно велика, чтобы поместился кекс, а он не смог справиться с яйцом. Каждая давалось ему с третьей попытки. Коротышку била дрожь. Ему вовсе не стало лучше, когда он отодвинул газету, чтобы поставить тарелку и увидел фотографию рыжей. «У яиц есть одно неоспоримое преимущество», — проговорил я. «Их трудно испортить неуклюжим стряпанием». «Что вам от меня надо, мистер?» — перебил коротышка. «Вы полицейский?» Мы оба одновременно посмотрели на газету. «У меня есть значок и револьвер. Частная щейка». Он становился невежливым. Я отложил вилку и поглядел на него. Когда нужно, я могу сделать очень скверное лицо. «Не доводи меня, милый. Не то твоя мордашка превратится в фарш. И чем больше я об этом думаю, тем больше мне нравится эта идея. Мое имя Майк Хаммер, ты, наверное, слышал. Я люблю играть такие игры». Он снова побелел. Я поднял газету и указал пальцем на вопрос, помещенный над фотографией. Коротышка отлично понимал, что это уже не шутки и был испуган. Заглядывал и изредка. Иногда пыталась подцепить кого-нибудь, и я ее вышвыривал. Для меня и всех остальных просто рыжая. Вот и все, что я не знаю. Я схватил его за ворот рубашки и притянул к стойке. Уверен, что стоит полиции немного здесь покопаться, как выплывут все твои делишки. — Честно, Майк, я ничего не знаю об этой даме. Я бы сказал, если бы знал. Я тихий человек и не хочу никуда встревать. Прошлой ночью здесь был один парень. Финей Ласт. Ты часто его видел? коротышка с трудом разлепил губы. Он приходил за ржеволосой. Никогда даже не ел у меня. Отпустите, а? Я разжал руку. Конечно, друг. Я швырнул на стойку полдоллара. Он был рад отойти к кассе подальше от меня. — Если выяснится, что ты знаешь больше, чем сказал, то вскоре сюда пожалует визитер. В красивой синей форме, впрочем, ему придется туго, тебе будет трудно объясняться без зубов. У самой двери он меня окликнул. — Эй, Майк! Я повернулся. — По-моему, по она жила где-то рядом, кажется, в соседнем квартале. Он не дождался ответа, слишком был занят вытиранием яиц с пола. Сперва я влез в машину, но тут же передумал. На прочесывание мрачных каморок, разбросанных поблизости, ушла бы неделя. Перед газетным стендом на углу стояли три типа в яркой спортивной одежде отпускали грязные замечания, проходивших мимо девушках. Я направился к ним и, расстегнув пуговицу на куртке, начал поправлять рубашку так, чтобы ремень кобуры некоторое время был ясно виден. «Здесь где-то живет рыженькая милашка, не знаете, как ее найти?» Один из них подмигнул мне, как мужчина мужчине. — Да, она снимала комнату в заведении старой леди Портер. Он кивнул в конец улицы. «Ну, — Но не тратьте зря время. Эту сучку вчера задавила. — Ай-яй-яй, как плохо. Типчик взял меня под руку и одарил понимающим взглядом. — Если вам нужна настоящая женщина, идите по 23 третий и... — Как-нибудь в другой раз, приятель. Я сунул ему бумажку. — Купи ребятам пиво. Марта Портер оказалась полной дамой на склоне пятидесяти. «Вам комнату или девочку?» – спросила она. «Я уже видел девочку. Теперь я хочу узнать ее имя». Сперва она схватила деньги. «А зачем?» «Потому что она украла важные бумаги с того места, где последний раз работал Я должен их найти. Знаете ее фамилию?» «Вы совсем как ребенок, мистер. На кой черт мне сдалась ее фамилия?» «Комната? Комната крайняя на втором этаже. Я даже не заходил туда с тех пор, как Рыжа умерла. Увидела ее лицо в газетах и сразу поняла, что этим заинтересуются». Мы поднялись по лестнице, я вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Кто-то учинил здесь обыск, а точнее настоящий погром. Все принадлежности растормошенной постели были разбросаны по полу. Ящики из комода валялись вверх тормашками, причем их использовали как лестницу. Даже линолеум и обои были оторваны. Можно подумать, здесь бесился полной энергии молодой слон. Ветер швырнул мне в лицо остатки набивки матраса, я подошел к окну. Она выходила на пожарную лестницу, рама была выдавлена каким-то инструментом. Ничего не могло быть проще. На полу у подоконника лежала белая пластмассовая расческа с несколькими темными волосками вокруг зубцов. Я поднял ее и понюхал. «Масло для волос, тот самый сорт». Когда я влез с утра в новый костюм и прошелся с щеткой по ботинкам, то если и не выглядел одним из 401-х колонистов, то, по крайней мере, вполне сносно, чтобы встретиться с представителем этой славной плеяды. Я нашел имя Берин Гротина в телефонной книге Лонг-Айленда, этого уголка столь милого сердцу влюбленных и затворников. Доллары помогли мне быстро подготовить автомобиль, и в полдесятого я мчался по автостраде, вдыхая свежий океанский бриз. Под колесами захрустел Макадам, затем Гравий, и, наконец, передо мной вырос один из самых удивительных домов после Букингемского дворца. Особняк мог служить символом роскоши, но был совершенно лишён кричащей показухи. Маленькая медная кнопка глубоко ушла в дверную раму. Едва я прикоснулся к ней, раздалась мелодичная трель электронного звонка. Когда дверь отворилась, я подумал, что это автоматика, но ошибся. Дворецкий был такой маленький и старый, что еле доставал до дверной ручки, и внешне не был достаточно силен, чтобы долго удерживать дверь открытой. Вооружившись улыбкой, я поспешил войти, прежде чем ее захлопнет ветер. «Я бы хотел видеть мистера Берина Гроттена». «Да, сэр, как доложить?» — голос дворецкого потрескивал, будто заигранная пластинка. «Майк Хаммер из Нью-Йорка». Старичок взял мою шляпу, провел меня в просторную комнату, облицованную панелями из моренного дуба, и махнул рукой на кресло. «Пожалуйста, подождите здесь, сэр, я сообщу хозяину о вашем прибытии. Сигары на столе». Я поблагодарил и утонул в большом обитом кожей кресле. Оглядываясь по сторонам, интересно, как живут в высшем обществе. Совсем не дурно. Я выбрал сигару и откусил кончик, затем поискал место, куда его выбросить. Единственной пепельницей, похоже, служило настоящее произведение искусства из фарфора. осквернить его плевком было выше моих сил. Может быть, жизнь в обществе не слишком-то хороша, в конце концов. послышались шаги, и я проглотил этот заклятый кончик, чтобы избавиться от него». Когда Артур Берингротин вошел в комнату, я встал. Есть люди, перед которыми невольно преклоняешься. Годы не наложили на него тяжелого отпечатка. Копна благородных белых волос венчала его голову, а глаза блестели, как у мальчишки. «Мистер Берингротин?» — спросил я. «Доброе утро, сэр». Он протянул руку, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Пожалуйста, ограничивайтесь только первой частью». Двойные семейные фамилии всегда действовали мне на нервы, а с тех пор, как я остался один, стало возможным сократить ее. В противоположность дворецкому. У него был густой, сильный голос. Он подвинул ко мне кресло и кивнул, приглашая садиться. Итак, чем обязан? Я начал прямо. Я детектив, мистер Барин Гротин. Вчера в городе была убита безымянная рыжеволосая проститутка. Помню, видел в газетах. А что вас интересует?» Я пытаюсь установить ее личность. Скверно умереть так, что никто этого не заметит. Берин Гротин утомленно прикрыл глаза. — Понимаю, мистер Хаммер. — Прекрасно понимаю. Я пережил жену и детей. Боюсь, что когда кончу свой век, разве что случайный прохожий прольет слезу на мою могилу. Вот и возвожу тщеславный монумент, который запомнится людям. — Наверное, я кажусь вам выжившим из ума? — Нет, ничуть. «Дома строят для различных этапов жизни. Почему не для смерти?» «Моя глупая двойная фамилия уйдет со мной в могилу, но, по крайней мере, останется на виду многих поколений. Честь семьи и гордость за пройденный путь. Впрочем, вы говорили о рыжей. Перед самой гибелью я пытался подцепить в одном из баров ваш шофер». «Мой шофер?» Барин Гротин от изумления широко раскрыл глаза. Густые белые брови сошлись вместе». Да, его имя Финей Ласт. А вы откуда это знаете? Он вел себя очень грубо, я вынужден был вмешаться. Тогда он решил пустить ход револьвер, и мне пришлось дать его в полицию. Он хотел убить вас? Не знаю, я старался не предоставить ему такой возможности. Ласт действительно был в городе той ночи, я знаю. Никогда не подумал бы, что он способен на подобное. Очень сожалею случившемся мистер Хаммер. Пожалуй, я его рассчитаю. Как угодно, если вам нужен крепкий парень, то в качестве телохранителя. Мой дом несколько раз взламывали, я не держу, на руках много денег, да у меня ценная коллекция диковинок и редкости, и не хотелось, чтобы ее похитили. Где он был в день гибели девушки? Старый джентльмен понял, о чем я думаю, и медленно покачал головой. Боюсь, вам придется отбросить эту мысль, мистер Хаммер. Финей вчера весь день был со мной. Днем мы поехали в Нью-Йорк, где у меня составилось несколько деловых встреч. Вечером мы были в Альбино-клубе, откуда отправились в шоу. Затем снова в Альбино-клуб и домой. Финей не отлучался ни на минуту. Я читал в газетах, что девушка пала жертва пьяного водителя. Видимо, предыдущая встреча с финеем просто совпадение. Он провел рукой по лицу и медленно поднял взгляд. «Мистер хаммер мог бы я посодействовать например позаботиться погребальной процедуре у меня есть все а у нее я остановил его покачав головой лучше это сделаю я но в любом случае спасибо если вам понадобится какая-нибудь помощь обращайтесь ко мне мистер хаммер вошел дворецкий с подносом мы взяли по бокалу бренди чокнулись и выпили и Это был на редкость хороший бренди Я поставил бокал на столик, презирая себя за то, что все кончилось. Почти кончилось. Оставалась масляная голова. Он мог знать личность Рожеволоса, и я предпринял последнюю попытку. Как вы нашли этого ласта? По рекомендации фирмы, которая однажды воспользовалась его услугами. Какое отношение он мог иметь к покойной? Не знаю, может, просто входил в число ее клиентов. А где он сейчас, мистер Верн? Рано утром уехал на кладбище с именной доской для мавзолея. Я велел ему присмотреть, чтобы ее правильно установили. Вряд ли он вернется раньше полудня. Я поблагодарил его, и мы снова пожали друг другу руки. из ниоткуда вдруг появился маленький старый дворецкий и подал мою шляпу. Мистер Верин сам открыл мне дверь, и я сбежал ступенькам к машине. Он все еще стоял на пороге, когда я отъехал. Мраморные колонны поднимались вверх на 15 футов и затеняли массивные бронзовые двери, испещренные греческими письменами. В граните был высечен трилистник, эмблема королевской семьи или доброго американского виски. Чуть ниже, несколько латинских слов, два из них «берин гротин». Очень просто, очень благородно. Масляная голова отчитывал кого-то из рабочих. Я тихонько подошел сзади, достал из кармана пластмассовую расческу и подбросил к его ногам. Через минуту он повернулся, заметил ее, поднял, повертел в руках, провел по волосам и положил себе в карман. Лучшего доказательства мне не надо было. Масляная голова. Вот кто разгромил контур живолосой. Он не замечал меня, пока я не произнес. «Привет, Финой!» Тогда зубы его оскалились в зловещей гримасе, а уши отодвинулись назад. «Грязный сукин сын прорычал он. Его оскал перешел сардоническую усмешку а тем временем рука как бы случайно скользнула в карман. Он, наверное, думал, что я болван. Так же случайно расстегнул свой пиджак и прислонился к стене. Что тебе нужно? Тебя, масляная голова. Думаешь, меня просто взять? Уверен. Он продолжал ухмыляться. Что то искал в комнате у рыжей, фины Мне показалось, что сейчас он взорвется от ярости. Так он взбесился. Сумасшедший огонек прыгал у него в глазах. На полу у окна осталась лежать расческа. Та, которую ты только что подобрал. Он выдернул руку из кармана и щелкнул сверкнувшим лезвием ножа. Я сорвал пиджак и швырнул ему в лицо. На секунду это его ослепило, нож полетел в сторону. Финай Ласта взять было непросто. Он прыгнул на меня прежде, чем я успел защититься. Я получил висок и в челюсть, но вмазал ему прямо в нос, правой Потом поймал его ногу, он со смачным звуком шлепнулся на землю. Мне хватило сил захватить его кисть в замок. Финей лежал лицом вниз и стонал, потому что я вывернул его руку почти к шее. «Что тебе от нее надо было, Финей? Кто она?» «Клянусь богом, не знаю. Боже, прекрати!» Чуть посильнее нажим наружу, и снова Финей начал говорить. Я едва разбирал слова. «Проститутка! Я приходил к ней. Как-то раз она у меня украла. Я хотел получить обратно. Что украла?» «Кое-что на одного парня. Его засняли в номере с девицей. О, боже!» Он потерял сознание. Тут сзади послышались шаги, рядом возникли двое рабочих. Один из них синяком под глазом сжимал в руках молоток. «Вы возражаете, ребята?» Парень с подбитым глазом покачал головой. «Наоборот, хотели убедиться, что он свое получил. Слишком любит корчить из себя начальника и пускать ход кулаки. Если бы мы не боялись потерять хорошую работу, давно бы разобрались с ним сами». Я встал и поправил то, что осталось от моего нового костюма. Затем поднял Финей и перекинул его через плечо. Как раз поблизости была свежевырытая могила, и Финей Ласт полетел вниз. Надеюсь, его найдут прежде, чем опустят гроб. Когда я выезжал, к машине подошел привратник, но, взглянув на меня, застыл с раскрытым ртом. — Здесь у вас недружелюбные покойники, — сказал я.